Глава 49. Дэнни берет в файн Ликерс столько коробок, сколько ему нужно, и покупает бутылку Джимбин пятилетней выдержки. К четырем часам коробки лежат в его спальне, а бутылка БИМа стоит на кухонном столе. Дэнни сидит и смотрит на нее, сложив руки перед собой. Он пытается вспомнить, когда пил виски в последний раз. Точно не в эту ночь, когда стоял на лужайке Маржи и что-то выкрикивал в сторону ее дома после чего его арестовали. Тогда он вливал в себя пиво. Между маниту и учитой он выпил почти упаковку курс. не помнит, как его вырвало в стальной унитаз камеры, куда его поместили, а потом он лег спать не на койке, а под ней, будто сон на бетоне мог искупить часть его грехов. не решает, что в последний раз употреблял дурман зелья на рыбалке с диком Мэттерсом. Они так поднабрались, что они сумели найти дорогу к шоссе 327, пока совсем не стемнело. К тому времени их уже начал отпускать, и они поклялись себе, что больше ни капли в рот не возьмут, никогда в жизни. Дэнни не знал, сдержал ли дик данное самому себе слово. Переехав в Угров, он больше его не видел, но сам с тех пор не притрагивался к виске, и уже пару лет не пил пива. Джим Бим не решит его проблем, Дэй это знает. Они по-прежнему будут с ним, когда он проснется во вторник с похмельем. Но это поможет забыть о грустном лице Диди, по крайней мере, на какое-то время. Она сказала, что если мама снова захочет встречаться с Бобби? Она сказала, он даже не может починить машину. Она сказала, и почему-то эти слова ранили больнее всего. Я не хочу торт, мне все равно, если я даже навсегда останусь без торта. Этот сон произносит Дэнни, этот сраный сон. Только проблема не во сне, проблема в Джалберте. Джалберт отравил его чертову жизнь своей версии агента Оранж. Он пытается отравить все, включая маленькую девочку, считавшую, что в ее жизни все наладилось. У ее мамы наконец-то появился парень, который нравился Дарли Джин и который не кричал на нее, отправляя в свою комнату без ужина. Джалберт, все это Джалберт. Дэнни откручивает крышку, наклоняет бутылку к себе и делает глубокий вдох. Он вспоминает, как они с Диком Мэттерсом смеялись на берегу реки и как все было прекрасно. Он вспоминает, как они чертыхались, пробираясь через заросли ежевики к дороге, а пот заливал от чего они болели еще сильнее. Джалберт будет рад, если ты напьешься, думает Дэнни. Напьешься и сотворишь какую-нибудь глупость. Дэнни идет в ванну выливает виски в унитаз и смывает. Затем начинает складывать одежду в коробки. Он не может противодействовать Джалберту, кроме как уехать, поэтому так он и намерен поступить. Будет проводить время со Стиви, который знает расположение и цену всех товаров в тейбл-месса «Кинг Суперс». Что касается Дарлы Джин, она это переживет. Как обычно бывает со всеми детьми. Так да и не утешает себя.